Глава шестая. Старец Василий. Александра Невская лавра. Мне было тогда семь лет самое большое. Я шел раз с бабушкой Елизаветой Алексеевной по мосту через речку Монастырку в александро Невской лавре в Петербурге. Дело было зимою в январе в большой мороз при солнце. Гляжу, движется к нам высокая Необыкновенная фигура, старик в синем подряснике с непокрытой головой, седые волосы, бородатый. В руках у него был посох из черного дерева с короной наверху. Что меня больше всего изумило, старик шел в лютый мороз по снегу босиком, и ноги у него не были красные, отмороженные, но розовые, словно он шел, По мягкому ковру. Я столбенел от удивления еще больше, Когда старик, завидев бабушку, Прямо направился к нам. Здравствуйте, многопочтенная Елизавета Алексеевна! К мощам прикладываться идете? В такой мороз правильно поступаете. От Господа не может отдалить нас ни зной, ни мороз. А этот мальчик с вами внучок будет? И его с собой взяли. Хорошо, хорошо. Господь с вами. И величественный старик поплыл мимо. «Кто это, бабушка?» — спросил я ее. «Это старец Василий, внучек. Духовный человек. Всюду его принимают. К самому государю вхож. Посох-то его с короной самим государем подарен. А как же он, бабушка, босиком гуляет? У меня вот меховые сапожки, и то ноги зябнут, и шапка с ушами, а у него и руки без варежек, и голова не покрыта. Как так? Его молитва согревает. Вон на Дальнем Севере в старину преподобные в пещерах жили, а иные даже в дуплах больших деревьев помещались. И в какие морозы, что здешние! согревала их молитва. А какая же это молитва, бабушка? Это молитва называется Иисусовой. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ее монахи обязательно читают келейно, но и мирянам неплохо. Вот кто в этой молитве утвердится и непрестанно ее читает – Тот и согревается. Ни жара, ни холод ему нипочем. И голод, и жажду чувствует он мало. Нынче, впрочем, как оскудела вера, То и в монастырях молитву эту или забывают, Или кое-как отчитывают. А потому и нет у нынешних монашествующих Такого дерзания веры, Которая горами двигает и недуги исцеляет. «Раз старец Василий босиком в двадцатиградусный мороз идет, значит, есть у него вера и молитва». «Это только монахи подобной молитвой занимаются?» – спросил я бабушку. «Нет, не только они. Вот отец Иоанн Кронштадтский, тоже великий молитвенник, чудеса творит и людей исцеляет. Есть и в миру такие люди». Впрочем, ты еще мало это понимать, а потом поймешь. Вон у твоей мамы сестра деда Игуменьи была, и даже по старой вере. А земляк ее митрополитом Петербургским был, владыка Паладий. Ну, а теперь митрополитствует владыка Антоний. Очень хороший человек. Когда-то профессором был. Умерли у него жена и дети, и пошел он в монахи. И вот теперь уже давно митрополитом. Я еще покойного владыку Исидора помню. Тому было далеко за девяносто лет, когда он скончался. А все правил, на покой не пошел. Кто скудно да постно живет, тот долго проживет и хорошо скончается. А ты вот лакомка, поесть любишь. Это нехорошо. Ни к чему пристращаться не надо. «Все проходит». «То есть что проходит?» Спросил я бабушку. «Вот зима и лето проходят, это я знаю. А что еще?» «Да вот был у тебя дедушка, Авраам и Палыч, а теперь его нет». Прошел. Подобное рассуждение меня озадачило, но дальше расспрашивать бабушку я не решился. Мы вошли в Троицкий собор, где было тепло и светло. Бабушка взяла две свечи, и мы пошли ставить их к раке угодника Божия, святого и благоверного великого князя Александра Невского. По выходе встретился нам важный иеромонах. «С внучком пришли, Елизавета Алексеевна?» «И в такой мороз! Похвально!» «А мы старца Василия встретили!» — ставил я свое слово. «Идет босиком и с непокрытой головой, и не холодно ему. Как же это?» «А ты любопытствуешь?» — улыбнулся монах. «Его молитва Иисусова как шубы укрывает, а по снегу он идет, как по мягкому ковру. Об этом еще новопрославленный соровский угодник преподобный Серафим поучал. «Вот и ты молись так же. Выучи эту молитву и повторяй» и все сам увидишь. Теперь ты для этого дела мал еще, но в свое время начни, а то развратишься и веру совсем оставишь. Вот как студенты тут у нас. А без веры, братец, не проживешь. Внучек мой, заметила бабушка, очень набожный. У него в комнате икон прямо стена. Зажигает свечи и лампады перед ними и молится». Видно, в игуменью Анфису пошел. Набожные-то набожные, а выросли, в безбожие ударяются. А ты, Сережа, молитвы не оставляй. Как хочешь, молись, а молись. Времена тяжкие приближаются. Вон революция была, заглохла пока, но на время. Да вот и преподобный Серафим тяжкие времена провидел. Только молитвой до да страданиями держаться придется. Мы-то с вами, Елизавета Алексеевна, до да этих страхов не доживем. А ему-то, внучко, ей придется. Вот тогда-то молитва и поможет. Возвращаясь с бабушкой домой, я все раздумывал о слышанном. Запало в душу.